Глава восемнадцатая — Октавия, ты чувствовала то же, что и Клод? Все это время, пока мы были знакомы, мне казалось, я пережил разное, но такой ужасающей пустоты и одиночества даже представить себе не мог. Она лишь ласково посмотрела на Валентина. — Понимаю, теперь твои чувства там, в камере на крах 10 Покачал головой Шаляпин. «Все, как я тебе и говорила, мы свободны, как никакое другое существо во Вселенной, но только до тех пор, пока не встретим родственную душу. А бывает, что два метаморфа — родственные души друг другу». «Конечно». Октавия улыбнулась и нежно положила руки на плечи Валентина. Он обнял ее в ответ И тоже улыбнулся, но в этот раз улыбка получилась горькой. Если твоя родственная душа вдруг оказывается метаморфом, то это самый счастливый вариант. Такие чувства всегда взаимны. Но что-то в нашей природе не дает нам сидеть на месте. Почти никто не живет по долгу на родной планете. Мы путешествуем повсюду, чаще всего тайно, в одиночку или небольшими группами. «Свои секреты мы храним столь бережно, что о нашем существовании знает всего несколько сотен человек. Правда, гуляет по вселенной десяток легенд. Но в них никто не верит». «И как же вы? А что с Клодом? Он справится?» «Да», — уверенно ответила Октавия. «Тем более, что Кира будет с ним, и ее близость придаст ему сил». А потом... Я хотя бы видел твои перевоплощения, а девчонка и так уже получила шокирующих новостей больше, чем нужно. Представляю, если сейчас ей вывалить на голову еще и влюбленного метаморфа. Октавия вздохнула. Иногда случается, что тот, с кем нас так тянется единица, не отвечает взаимностью, или страх от понимания нашей сущности слишком велик, Некоторым из нас удавалось прожить всю жизнь в одном единственном физическом теле вместе со своим избранником, но они всегда старели и умирали вместе с ним. — А если не удавалось? — Октавия опустила глаза. — Если Кира не примет Клода, все будет ужасно, да? — догадался Шаляпин. Она едва заметно кивнула. Валентин обнял Октавию покрепче и прошептал. Не волнуйся сильно, я присмотрю за ним. Жаль, что ты не сможешь разделиться, слишком уж мы далеко будем. Мне теперь вдали от тебя тоже как-то неспокойно. Зато я снова буду одним собой, а не двумя. Хоть какое-то счастье. Прости меня, быть разделенным да еще так долго. Даже не представляю, как ты справился. Мне очень повезло с тобой. Ты лучшая родственная душа, о которой можно мечтать. «Время. Нам пора», — с грустью сказала Октавия, еще раз улыбнулась и исчезла. Валентин взял сумку и вышел из каюты. Свои отношения они до сих пор хранили в тайне. «Кира, пойдем, я подберу тебе что-то из защитного снаряжения», — предложил Клод. Девушка рассеянно кивнула. Выходя из кают-компании, она почему-то подумала, что это странное существо, Василий, и властные мужчины рядом с ним рады, что их оставили наедине. Ее мысли снова сбились. Новообретенная семья. Та женщина, оказывается, ее мать. Еще тот суровый оказался отцом. И Матфей. Кира снова едва не заплакала но тут же ощутила, что ее ладонь уже давно держит в своих руках Клод. «Почему вы так добры ко мне?» — хотела она спросить, но побоялась услышать ответ. Вместо этого постаралась незаметно рассмотреть своего спутника. Короткая, аккуратная стрижка, ростом чуть выше Матфея и почти на голову выше ее самой. Крепкая, но не особо атлетическая фигура, приятные безвычурной мужественности черты лица. Только вот странное ощущение. Словно все это не настоящее и в любую секунду может измениться. Она даже усмехнулась. Как только могла такая глупость в голову прийти, они вошли в просторную оружейную. Ох, восторженно воскликнула Кира. «Сколько здесь всего?» «Послушай, я не дам тебе оружие. Подберем подходящую защитную одежду и вернемся. Это не потому, что я или кто-то еще тебе не доверяет. Мне так спокойней. Буду уверен, что безоружно ты не кинешься геройствовать. почему ты не сомневаюсь, ты смелая и решительная, но чуточку безрассудная. Но почему вы беспокоитесь за меня? Зачем это вам?» Все-таки спросила она. Кира! «Когда мы вернемся, я все тебе расскажу». Клод улыбнулся так дружелюбно, что девушка не удержалась. И робко улыбнулась в ответ. «Ну что скажешь? Потерпишь некоторое время без ответов?» Она кивнула. «Я знаю, вы только туда и обратно. Но все равно буду волноваться за тебя», — сказал Матфей, протягивая стакате небольшую коробочку. «Что это? Подарок?» Матфей подмигнул и кивнул, Открывай, мол. Командор попыталась сделать серьезное лицо, но не смогла и широко улыбнулась. В коробочке лежало милое колечко с крошечным желтым камешком в центре и белыми лепестками вокруг него. «Матфей, так красиво! Какой же ты все-таки романтик!» «Старался. Примеришь?» Девушка тут же надела колечко на палец. «Идеально!» — воскликнула стаката, обнимая Матфея. «Будь осторожен там, хорошо?» — прошептал он. «Сам-то ты как?» «Жаль, нет ни минутки поговорить. В последнее время у тебя сплошные потрясения. Совмещение реальностей. Отец, сестра, теперь еще и мать, возможно, живая. Я хочу тебя поддержать». «Спасибо. Вот вернешься, и увезу тебя на деньгар и будем целые сутки разговаривать. Заодно перемоем косточки Клоду. Заметила? Еще бы! Стаката демонстративно подняла брови. Не буду мешать тебе собираться. Матфей поцеловал невесту и вышел. А еще через пару минут командор уже снова бежал в кают-компанию. — Стакаточка, ну куда вы все собрались? Внезапно окликнула ее мелодия. — С чего ты взяла, что мы куда-то собрались? Не сбавляя темпа, ответила стаката. «Ну, я видела, как Ария с Диезом прощались, и ты бежишь так, что я едва поспеваю за тобой. Так куда?» Стаката резко остановилась. «Мы? Да так. Кто куда? Диск к родителям, наверное, мириться. А меня на планету позвали. Так что ничего такого особенного». «Угу, да. Ясно, конечно. Обиженно пожала плечами девушка. Понимаю. Секретность». Распросы мелодии неприятно царапнули интуицию командора, но сейчас думать надо было совсем о другом. Ачхор переместил десант прямо ко входу в тот самый подозрительно безопасный коридор. Местность выглядела пустынной. Небольшой относительно ровный пятачок, скрытый со всех сторон скалами. Не зная точных координат и тропы между острых камней, ни за что не найдешь. Однако спокойствие этот факт десанту не прибавил. Шаляпин и Дис с особым пристрастием осмотрели все вокруг, но ничего не нашли, ни единого намека на ловушку. «В то помещение совершенно точно есть еще один вход. Здесь никого не было несколько месяцев». Высказался Валентин. Никаких других проходов мы не делали, уверенно ответил инженер. Мне это еще больше не нравится, покачал головой Дис. Значит, синдикат не доверял даже своему подрядчику и при этом оставил такой вот открытый вход. Согласен с тобой, Дис, сказал Клод, по-прежнему не отпуская руки Киры, предлагая нам Шаляпиным отправиться первыми. «Стаката, приглядишь за Кирой?» «Василий, а ты что скажешь?» Кивая одновременно Клоду, спросила командор. «Там можно погибнуть. Волна ждет путников», — ответил Грибует. «Волна? Стойте, я знаю! Там будет звуковая волна, она обрушит своды. Я видела это!» Кира замялась и пояснила. «Во сне! Странный сон. Он снится мне каждую ночь с того момента, как я увидела ее». «Ну, ту, ту женщину, которая... которая...» «Значит, Стивия нашла возможность предупредить нас?» С трудом скрывая волнение, воскликнул Очхор. «В словах девушки есть смысл!» — воскликнул Исцуаквард. «Порода здесь хрупкая, я не раз говорил, что проход в этом месте опасен. возможны обвалы, но синдикат настаивал на своем». Если там действительно звуковая ловушка, то никто не сможет безопасно проникнуть внутрь, кроме нас. Услышал шаляпин тихий шепот Клода и медленно кивнул, не привлекая внимания. Валентин приготовился снова разделиться. «Дай мне минуту», — продолжил Клод. «Нужно отвести Киру в надежное место. Поможешь?» Валентин снова едва заметно кивнул. «У меня есть одна мысль. Но сначала, Клод, мог бы ты увезти девушек?» спрятать их за камнями Бодро взял на себе инициативу шаляпин стаката сказал метаморф когда они втроем скрылись из виду дашь нам пару секунд наедине командор с пониманием отнеслась к просьбе клода и отошла в сторону шаляпин тем временем отвлекал разработкой плана остальных скоро он почувствовал рядом клода и, разделившись, нырнул потоком воздуха в туннель. Метаморфы быстро нашли ловушку и обезвредили ее. «Теперь безопасно!» — прозвенел голосок Василия. И словно в подтверждении его слов, с потолка упал небольшой камешек. Ничего не произошло. Очхор сразу же бросился внутрь. Все остальные помчались следом. Единственный прямой путь привел их к массивной двери. Цокварт без промедления принялся за дело. Спустя пару минут раздался долгожданный щелчок. Отключилось защитное поле, и открылся замок. Клод кивнул очхору. До того, как незаметно для всех вернулся в облик человека, он уже побывал внутри и убедился, что там безопасно. Правитель нетерпеливо дернул дверь. Не веря своим глазам, он подскочил к Стивии и обнял ее. «Родная, ты жива? Как такое возможно?» Но тут комнату стремительно начал заполнять газ, и Стивия, не успев ответить, потеряла сознание. Шаляпин среагировал быстро, превратился в первое, что пришло в голову в большой пласт силикона и перекрыл поток газа. Очхор, откашлившись, поднял жену на руки. Через мгновение они уже стояли у дверей Медблока, увертюры.